Это было поручение секунд майору Щегловскому немедленно отбыть в Таврическую губернию для принятия участия в начавшихся там приготовлениях к приезду государыни. Поручение было более чем лестно, а между тем удаляло от Петербурга и от Колесфении Николаевны влюбленного и болтливого майора. Ввиду успешного дела на сбор командированному было дано всего 24 часа времени. Объявить эту милостивую волю Светлейшего к Василию Романовичу был послан один из адъютантов Потёмкина, которому было строго наказано не дозволять иметь Щегловскому ни с кем секретных сношений. А искусно провести с ним эти назначенные для сбора в сутки – оказывая всякую помощь. Щегловский понял, что кроется под этим поручением, и был рад, что отделается лишь временным удалением из Петербурга, да еще с таким лесным поручением. Не можем скрыть, что при роковой догадке, что Светлейшему все известно, любовь майора к прекрасной гречанке сильно уменьшилась. Своя рубашка ближе к телу даже идеалиста. «Заслужу уж я его светлости за милость», — думал Василий Романович. «Ведь захотел бы, мог в каземате сгноить, где на него найдешь управу». С этой-то надежной «заслужить» выехал Щегловский на другой день к вечеру из Петербурга. Адъютант Потемкина простился с ним за городской заставой, пожелав счастливого пути, и тотчас же по возвращении явился с докладом об исполненном поручении к Светлейшему. Через несколько дней Григорий Александрович поехал на Васильевский остров. Калесфения Николаевна встретила его по обыкновению цветущая, сияющая и довольная. Она и не притворялась. Отъезд Щегловского – опечалил ее на какие-нибудь полчаса. Ей признаться сказать, довольно-таки надоел восторженный поклонник-проповедник, и не говори мать всегда в его пользу, она давно бы сама показала ему на дверь. Князь тотчас же все это смекнул и остался доволен. Никогда он не был так ласков, так любезен со своей жар птицей. Заведомые ее измены придали ей в его глазах даже какую-то особенную пикантность. Такова была странная натура светлейшего. Тот товар и хорош, который расхват. Таким циничным афоризмом подтверждал Григорий Александрович свою мысль. Мы знаем, что женщина в его глазах была недалеко от товара. Свышедший к нему во время его отъезда к Колесфене князь был тоже очень милостив. Это успокоило трусливую старую куртизанку, на которую командировка Щегловского произвела впечатление удара грома. «Узнал, все узнал, сгниешь, пропадешь», — думала она. Приезд Светлейшего и его приветливость Рассеяли ее опасения. Увы, ненадолго. Проболтав некоторое время с дочерью, лежавшей в постели, она удалилась на свою половину. Но, войдя в свой будуар, остановилась как вкопанная. Перед ней стоял офицер в адъютантской форме и два солдата. Она сразу поняла все. «По приказанию его светлости я вас арестую», — сказал офицер. «Предупреждаю, что всякое сопротивление будет бесполезно. В случае неповиновения мы употребим силу. Извольте одеваться». «Куда?» «В Сибирь?» — сдавленным голосом произнесла Колесфения Фемистокловна. Она как-то сразу вся съежилась и состарилась. «Нет!» «Много ближе!» — улыбнулся адъютант. «Позвольте мне уложиться. Все уложено. Мы распорядились ранее, отдав приказание вашей прислуге».